Глава десятая. Поединок. Сон пришел ко мне под утро. Сначала в нем был лес, самый обычный со зверями и птицами. Я бежал через него уверенно, будто по компасу, и я был тут главным. Никто из здешних обитателей не посмел бы бросить мне вызов. Даже птицы смолкали при моем приближении. И мне это нравилось, потому что я не охотился. Если бы я охотился, никто бы не увидел и не услышал бы меня. Я спешил к цели и достиг ее, когда стены леса раздвинулись, и мне открылся край земли и лежащая под ним бесконечность. Я подошел к краю и увидел протянувшуюся над бездной радугу. Не знаменитый мост Биврест, соединяющий срединный мир Мидгард с Азгардом, миром богов. Обычную радугу, родившуюся из солнца и водяной пыли, неизвергавшегося со скал потока. Я встал у края, борясь с искушением прыгнуть, но тут меня толкнули в бок. Волчица с шерстью белой, как первый ноябрьский снег. Мне показалось, я узнаю ее, подругу моего волка. Я понял ошибку, когда увидел ее глаза, человеческие, глаза Гудрун. И это было так страшно и чудовищно, что я закричал, толкнулся от края и полетел сквозь радугу туда, где серебро падающей воды. обращалась в черные каменные зубья. Смерть грибка огорчила немногих. Никто не заподозрил Леифа, потому что у того не было оснований убивать Виги. Нарек его наказал и делу конец. Скорее Виги мог попытаться подло убить Леифа, а уж никак не наоборот. Об этом говорили с конца, обсуждая пропажу земляка. Никто не заподозрил и Гудрун, что неудивительно. А Бетти и говорить нечего. Представить, что запуганная рабыня способна поднять руку на воина. Скорее, небо с землей местами поменяются. В общем, Виги не стало, и никто не хотел особо выяснять, куда он делся. Сошлись на том, что после молодецкой оплеухи Норега у Грибка что-то повредилось в голове, и он просто выпал за борт». Пропал грибок, и его вонь вместе с ним напутствовал земляка Хегги Косолапой. Гудерн решила, он станет второй жертвой. И немедленно пустила в ход женскую магию. Нет, не ту, которая от тайных рун, мудрых слов и ведьминского варева. Самую простую, идущую от жестов и взглядов. Косолапый попался легко, Умом он не блестал, зато селенку имел недюжинную. Воином слыл славным, привык, что девки к нему льнут. Несколько брошенных искоса взглядов, ласковая улыбка, язычок вовремя облизнувший губки, случайное прикосновение рукала. Гудрум следила за тем, чтобы никто, особенно Лейв, не заметил ее стараний, и у нее получилось. Суток не прошло со смерти Грибка, как Хэгги косолапый обрел уверенность в том, что жена Лейфа-весельчака к нему неравнодушна. Более того, думал он, что это видят все, в том числе и сам Лейф. Видят и ничего не предпринимают. Значит, нет никаких препятствий, чтобы ответить на женский зов. И выбрав момент, когда Лейф отвернулся, Хэгги игриво похлопал Гудрун позаду. Гудрун скромно потопилась, проскользнула мимо здоровенного сконца и мимоходом игриво цапнула его за причинное место. Страсть Хэгги немедленно взыграла, и он попытался сгрести Гудрун саженной ручищей, уверенной, что та не станет уклоняться. Однако Гудрун увернулась, чуть слышно пискнув «не трогай меня», как раз в тот момент, когда Леев обернулся. Норег действовал по обыкновению стремительно. Мгновенно оказавшись между Гудрун и Косолапом, он ухватил с конца закосицу, упер ему чуть пониже уха острие ножа и поинтересовался ласково. — Ты куда руки тянешь, свиной помет? Хочешь, чтобы я их укоротил? Косолапый, однако, не испугался, перехватил запястье Норега и без особого усилия отжал нож от своей шеи. И после этого еще раз убедился, что силёнок у него побольше, чем у соперника, и можно двигаться дальше. Физическая сила много значит в Скандинавии. Кто сильней, тот и прав, а кто прав, тому самое лучшее, в том числе и лучшие женщины. Чтобы убедиться в верности этой нехитрой мысли, Косолапый поглядел на укрывшуюся за спиной весельчика Гудрун. Та прищурилась и еле заметно кивнула «Дерзай, я твоя!» Этого обмена взглядами опять-таки не видел никто, кроме них двоих. Все глазели на сцепившихся митингов. Руки убрал Нарек, с угрозой прорычал Хэгги косолапой «Отрублю и к счету прибью!» «Ого!» — развеселился Лейв. Кудлатая шавка вообразила себя волком. «Это славно!» Он отпустил с конца. «Я выбираю меч и щит». «Я не допущу Хольмганга», — завопила Инарпа Багровев. «Это вам не Тинг, я ваш Хёвдинг». Вопль проигнорировали. «Оружие без замены», — потребовал Хегги. Плечистый, кривоногий, могучий, как кузнец-цверк из Нижнего Мира, он славился сокрушительным ударом. «Секира и щит». «Цверк» или «дверк» в скандинавской мифологии — Это что-то вроде гнома. «Вы не будете драться!» Эйнар Торкельсон втиснулся между воинами. «Хэгги дотронулся до твоей жены. Что ж, он заплатит Виру, и делу конец». «С чего это я буду платить?» Возмутился Косолапый. «Сам сказал, мы не на Тинге, а ты не Лагман». «Да она сама хотела, все видели». Бац! Губа Косолапого лопнула, кровь смочила бороду. Кровь пролилась. Вот теперь ни о каком примирении и речи быть не могло. Эйнар, мрачный, подошел к оружейному ящику и отпер замок. Вскоре северный змей, сойдя с курса, неторопливо двинулся вдоль берега, высматривая подходящую мель. Нашли. Осадка не позволила Дракару подойти близко, так что спустили за борт лодку. Противники разом взялись за весла и вскоре уже стояли лицом к лицу на полоске песка шириной шагов четыре и длиной примерно в десять. Поединок решили считать чистым, то есть свободным от кровной мести и Веригельдов. Если Косолапый убьет Лейфа, то Веригельд все равно Братневского. А если Лейф убьет Косолапого и откажется платить Веригельд, то родичам убитого придется вызвать Лейфа на поединок. С очевидным результатом, потому что среди сконцев здесь не было никого сильнее Хэгги. Гудрун смотрела на Хольмганг, стоя на одном из средних румов. Вокруг толпились сконцы. Дочь свара-медведя впервые оказалась в окружении сконцев одна, без Лейфа. Но ей не было страшно. Она всю жизнь прожила среди викингов, таких же свирепых убийц, как эти». Гудрун интуитивно понимала, чтобы тебя не считали призом, куском лакомой женской плоти, надо выглядеть твердой и бесстрашной. Тогда в тебе увидят не пленницу, а женщину Севера. Если не сестру, то подругу. Тучьи права защищены обычаями, законами и богами. Люди Севера ценят своих женщин, но только своих. Гудрун положила руку на плечо с конца оказавшегося рядом, Тьёдора Певца. Тот даже не заметил, глядел на медленно сходящихся поединчиков и бормотал что-то. Может, вису слагал? Косолапый не выдержал первым, заревел по бычье, по бычье же наклонил голову и налетел. Щитлейфа треснул от могучего удара. А от удара на Рэга треснул позвоночник Косолапого. Когда тот по журавлиным уязвительным движениям ушел в сторону, одновременно подставляя противнику щит и перекрывая обзор, так что, когда секира Сконца развалилась щит, Лейфа за ним уже не было. Обойдя Сконца, Лейф выпустил щит, который упал, увлекая за собой увяшшую секиру, а затем рубанул с двух рук со всей возможной силой. Такой удар не остановила бы самая лучшая бронь, даже металлическая доска, а уж обшитая железными бляшками куртка Хэгги годилась для защиты от лейфового клинка не больше, чем льняная рубаха. Косолапый даже не успел понять, что произошло. Взблеск стали, и он рухнул, как срезанный колос. Лейф небрежно подцепил упавшего ногой, перевернул навзничь и добил. Сила — это всегда неплохо, но даже плохонький топор крушит ребра лучше, чем самый тяжелый кулак. Потом был пир. Леев отдал Иинару почти все серебро, которое у него было, чтобы тот закупил провизию и пиво, взамен того, что будет выпито и съедено на этом пиру в честь славно ушедшего в Валхалу Хеги Косолапова. Никто не возражал. Пир устроили прямо на палубе. Пили, ели, возносили хвалу косолапому или Ейфу, который его победил. Почему бы и нет? Это был славный Холмгэнг, и если один решил, что Хеги в Асгарде нужнее, то кто станет оспаривать волю Бога? Теодор даже сочинил вису, так себе вису, потому что выпитое пиво смыло с языка Скальда большую часть мёда поэзии. Гудрун видела, не все сконцы согласны с тем, что хорошего пира довольно, чтобы забыть о Хеге Косолапом. Косолапа во мало кто любил, но у него здесь были кровные родичи. Пусть Хольмгэнк был чистым, но оставить без последствий убийство родича это очень нехорошо. Нолейв собственноручно, никто не осмелился ему помешать, обмыл тело, обрядил, перенес в лодку. Вложил в руки покойника меч и сам же поджег погребальное судно. Никто не обвинил Лейфа. Не посмел. А что еще удачно, никто не обвинил и Гудрун в том, что из-за нее был убит косолапый. Наоборот, многие, выпив, говорили ей добрые слова — и намекали, что ей, датчанке хорошего рода, да еще дочери свары-медведя, о геройстве которого слыхали многие, невместно жить с непонятного происхождения Норегом. Не лучше было бы ей выбрать кого-то из... Впрочем, велись эти разговоры, когда Леев не мог их услышать. Да он и не прислушивался особо. У него были свои беседы и своя цель — Доказать сконцам, что смерть Косолапова — дело рук богов, а не лейфово меча. Очень не хотелось Норегу, чтобы сконцы, объединившись, скопом набросились на чужака. Как бы он ни был силен, против двух десятков ему не устоять. Может, еще и поэтому он не мешал сконцам говорить Гудрун ласковые слова. Пока каждый из них хочет заполучить его жену для себя, им никогда не объединиться». Впрочем, в последнем Гудрун не была уверена. Лей в слишком ревнив, чтобы терпеть подобное. Скорее всего, он попросту ничего не видел и не слышал.